Рон передал гоблину мешок, и Крюкохват вытащил оттуда целую кучу мелких металлических инструментов, которые при встряхивании издавали громкий звон, точно крошечные молоточки били по наковальням. Крюкохват раздал всем по такой штуке. Боград послушно взял свою. — Вы знаете, что надо делать? — сказал Крюкохват. — Он привык, что за шумом следует боль. Он отойдет в сторону, а Боград пусть приложит ладонь к двери сейфа. Они осторожно выглянули из-за угла и двинулись вперед, гремя звякалками. Шум отдавался от скалистых стен, усилившись до того, что у Гарри в голове все загудело. Дракон опять хрипло заревел и попятился. Гарри видел, что он весь дрожит мелкой дрожью. Подойдя ближе, Гарри разглядел у него на морде жуткие шрамы и понял, что дракона приучали бояться звякалок при помощи раскаленных мечей. — Заставьте его приложить ладонь к двери! крикнул крюкохват гарри направил палочку на богорода старый гоблин подчинился приложил руку к деревянной панели и дверь сейфа растаяла в воздухе перед ними открылось нечто вроде пещеры забитая от пола до потолка там громоздились золотые монеты и кубки серебряные доспехи шкуры неведомых животных одни в колючках другие с обвисшими крыльями драгоценные сосуды с зельями череп в короне ищите быстро — сказал Гарри, и все бросились в пещеру. Гарри подробно писал Рону и Гермионе «Чашу пенелопы пуффендуи». Но если в сейфе хранился какой-то другой, неизвестный ему крест-страж, никто и понятия не имел, как он может выглядеть. Впрочем, Гарри едва успела осмотреться. Позади глухо звякнула дверь вернулась на место и запечатала их в сейфе в полной темноте. Рон вскрикнул от неожиданности. — Ничего страшного. Боград потом нас выпустит, — успокоил всех крюкохват. — Засветите, что ли, свои волшебные палочки, и поторопитесь, времени очень мало. — Люмос. Гарри повел вокруг светящейся волшебной палочкой. В луче засверкали драгоценные камни. Гарри узнал поддельный меч Гриффиндора, лежавший на полке в куче каких-то цепей. Рон и Гермиона тоже засветили волшебные палочки и рассматривали груда сокровищ. — Гарри, может, вот это? а Гермиона закричала от боли. Гарри посветил в ту сторону и увидел, как у нее из рук выпал украшенный драгоценностями кубок. Ударившись об пол, он рассыпался целым дождем кубков. В один миг десятки одинаковых кубков раскатились по всей пещере, настоящий уже невозможно было отличить. — Я обожглась! — простонала Гермиона, дуя на пальцы. «Заклятие, — Заклятие умножения и пылающей руки! — воскликнул крюкохват. Все, до чего вы дотронетесь, будет обжигать вас и умножаться. Но копии ничего не стоит А если их станет слишком много, нас просто задавит тяжестью золота. — Так, ничего не трогаем! — отчаянно крикнул Гарри. Но в этот самый момент Рон подпрыгнул на месте. Подошва его ботинка прогорела насквозь, коснувшись раскаленного металла. — Стой, не двигайся! — Гермиона схватила Рона за руку. — Только смотрим, — сказал Гарри. — Помните... Чаша золотая, довольно маленькая, с двумя ручками. На ней выгравирован барсук. Если не найдется, ищите что-нибудь со знаком коктеврана, орлом». Они осторожно поворачивались вокруг своей оси, освещая все углы и закоулки, но совсем ничего не задеть было невозможно. От прикосновения Гарри посыпались поддельные галеоны, пополнив груду кубков на полу. Теперь в пещере буквально некуда было ступить. От раскаленного золота веяло жаром, как из кузнечной печи. Свет волшебной палочки скользил по щитам и шлемам гоблинской работы, наваленным на полках до самого потолка. Гарри поднимал палочку все выше, и вдруг луч выхватил из темноты предмет, при виде которого у Гарри замерло сердце и рука задрожала. — Вон она! Там! Наверху! Рона Гермиона посветили туда же. В тройном луче скрылась маленькая золотая чаша, принадлежавшая когда-то Пенелопе Пуффиндуй и перешедшая по наследству Хэбзиби Смит, у которой ее украл Том Редл. — А как мы ее достанем, если ничего трогать нельзя? — поинтересовался Рон. «Акция — Акция чаша! — крикнула Гермиона, с горя, как видно, забыв, о чем их предупреждал крюкохват. — Бесполезно, не подействует! — проворчал Гоблин. — Что ж тогда делать? — сердито спросил Гарри. — Если хотите получить меч-крюкохват, помогите нам. — Стойте. — А мечом можно прикасаться? — Гермиона, дай мне его. Гермиона пошарила в складках мантии, вытащила расшитую бисером сумочку и, покопавшись в ней, достала блистающий меч. Гарри схватил усыпанную рубинами рукоять и коснулся клинком ближайшего серебряного кувшина. Кувшин не размножился если подцепить ничем за ручку. Только как я туда доберусь? Даже Рон, самый высокий из них, не смог дотянуться до полки. От заколдованных сокровищ расходились волны жара. У Гарри по лицу и спине катился пот. Он мучительно пытался придумать, как добраться до чаши, и тут за дверью взревел дракон, и загрохотали звякалки. Вот теперь они по-настоящему попались. Выйти из сейфа можно было только через дверь. А там, судя по всему, собралась целая орда гоблинов. Гарри увидел ужас на лицах Роны и Гермионы. Лязганье зазвучало громче. Гарри сказал Гермиона, «Мне обязательно нужно добраться до верхней полки». Она взмахнула волшебной палочкой и прошептала, «Левикорпус!» Гарри вздернула в воздух за лодыжку. Взлетая, он ударился о какие-то латы, их раскаленные до белокопии тут же посыпались на пол. В пещере и так уже было тесно. Рон Гермиона и двое гоблинов отскочили, вопя от боли и налетая на другие предметы, которые тоже начали множиться. Злосчастные взломчики кричали и барахтались в пребывающей лавине раскаленных сокровищ. Гарри подцепил клинком ручку чаши. — Импервиус! — взвизгнула Гермиона в отчаянной попытке защитить себя, Рона и гоблинов, от обжигающего металла. Новый крик еще ужаснее прежних отвлек внимание Гарри он оглянулся. Рон и Гермион еще стояли по пояс в сокровищах, держа за руки богрода, а крюк охвата уже засыпала с головой, торчали только кончики длинных пальцев. Гарри вцепился в эти пальцы и рванул. Обожженный гоблин своем показался из-под завала. «Либерокорпус — Либерокорпус! — заорал Гарри. Они с крюкохватом грохнулись на растущую гору сокровищ, и меч вылетел из руки Гарри. «Держи!» — завопил Гарри, едва выдерживая боль от ожогов и тяжесть крюкохвата, который снова порез к нему на плечи, спасаясь от раскаленного металла. «Где меч? На нем чаша!» Звяканье за дверью стало уже оглушительным. «Поздно, слишком поздно!» «Есть!» — крюкохват первым заметил меч и прыгнул. В эту секунду Гарри понял, что гоблин с самого начала не верил, что они сдержат слово. Ухватив Гарри одной рукой за волосы, чтобы не свалиться в бурное море обжигающего золота, крюкохват поймал рукоять и поднял меч высоко над головой Гарри. Золотая чаша сорвалась с клинка и взлетела в воздух. Гарри с гоблином на плечах нырнул за ней и успел таки схватить. Она обожгла ему руки до мяса, но Гарри не выпустил ее, хотя сверху на него посыпались бесчисленные сверкающие чаши. Дверь сейфа распахнулась. Лавина пышущего жаром золота и серебра вынесла Гарри, Рона и Гермиону во внешнюю пещеру. Почти не чувствуя боли от ожога, в Гарри сунул чашу в карман и потянулся за мечом, но крюкохват уже и след простыл. Гоблин при первой возможности соскочил со спины Гарри и кинулся удирать, размахивая клинком и вопяк «Караул! Караул! Грабят! Караул!» Он мигом скрылся в толпе своих соплеменников, которые были все до одного вооружены кинжалами, И поверили ему без колебаний. Оскальзываясь на раскаленном металле, Гарри поднялся на ноги и понял, что нужно прорываться. а «Остолбеней!» — прокричал он. Рон и Гермиона подхватили. Струи красного огня полетели в толпу. Несколько гоблинов повалились на пол, зато другие хлынули вперед. Из-за угла выбежали несколько волшебников. Прикованный дракон взревел, и над головами гоблинов прошелся огненный вихрь. Волшебники, пригибаясь, умчались, откуда пришли. Гарри хватило вдохновение, а может, безумие. Он направил волшебную палочку на железные ножные кандалы огромного зверя. — Релашио! — кандалы со стуком упали. — За мной! — Гарри бросился к слепому дракону, на бегу посылая оглушающие заклятия в толпу гоблинов. — Гарри, Гарри, что ты делаешь? — кричала Гермиона. — Давайте, залезайте скорее! Дракон еще не понял, что наконец-то свободен. Гарри наступил на сгиб его задней лапы и, подтянувшись, забросил себя на спину зверя. Чешуя была тверже стали. Дракон, кажется, его даже не почувствовал. Гермиона вскарабкала следом за Гарри. За ней залез Рон. Еще секунды и до дракона дошло, что он больше не привязан. Он с ревом поднялся на дыбы. Гарри изо всех сил уперся коленями, цепляясь за неровную чешую. Развернулись крылья, сшибая визжащих гоблинов точно кегли. Дракон взмыл в воздух. Гарри, Рон и Гермиона распластались у него на спине, чтобы не задеть, а потолок. Дракон метнулся к выходу в тоннель. Гоблины с воплями швыряли в него кинжалы, но оружие отскакивало от бронированных боков. — Не пролезем, он слишком большой! — закричала Гермиона. И тут дракон распахнул пасть и снова дохнул огнем, круша стены и потолок тоннеля Дракон всей своей мощью протискивался в дыру. Гарри зажмурился от жары и пыли. Он чуть не оглох от грохота камней и рева дракона и только цеплялся из последних сил, каждую секунду ожидая, что сейчас свалится на пол. Вдруг он услышал голос Гермионы «Дефодио!» Гермиона помогала зверю расширять отверстие туннеля. Дракон рвался вверх, к свежему воздуху, прочь от вопящих и лязгающих гоблинов. Гарри и Рон стали помогать Гермионе, разбивая потолок на куски с заклинаниями до лота. Они миновали подземное озеро, и громадный, рычащий зверь словно почуял впереди свободу. Он замолотил шипастым хвостом. Сзади рушились гигантские сталактиты. Крики гоблинов и лязг металла затихали вдали. Дракон расчищал себе дорогу огнем. Наконец, соединенными усилиями заклинаний и драконьей мощи, они проломились из туннеля в мраморный зал. Люди и гоблины шарахнулись в разные стороны. Здесь дракон смог как следует расправить крылья. Он повернул рогатую голову ко входу на запах свежего воздуха и взлетел. Неся на спине Гарри, Рона и Гермиону, Он сорвал с петель металлические двери, вывалился в косой переулок и поднялся в небо.